Глава 7. По сигналу наша четвёрка выбралась наружу. Агенты вместе с Умброй остались у машины, прикрывшись дверями. Они стали ждать, пока покажется враг, тогда как на моих плечах было устранение преграды. Идва коснулся ногами земли, как в ту же секунду вошёл в пространство пустоты и активировал ускорение. Подобраться к предполагаемому месту стоянки грузовика удалось за пару вздохов. Я отменил деэсты перехода в пустоту и вернулся обратно в реальный мир. Память меня не подвела. Оказался как раз там, где надо. Перед глазами находился высоченный грузовой контейнер. По бокам над парой колёс виднелись те самые стальные упоры, крепко впечатавшиеся в асфальт. Взмахнув глефом, я попробовал разрезать металл. То ли не хватило сил, то ли оружие было недостаточно мощным, но конструкцию даже не поцарапало. Было какой-то дикостью то, что высокоранговый, вроде меня, не способен разрушить жалкую опору. Это слегка раззадорило, а потому вместо обычного удара последовала первая часть движения знава Коруби и Крамсай. Мне думало, что теперь-то наверняка всё получится. Удар! Когда клинок соприкоснулся со сталью, по конструкции разлился едва видимый свет. Звон металла был таким громким, что привлек всеобщее внимание. Но не это было проблемой. Во время работы я не прекращал следить за окружением, используя свои усиленные чувства, в том числе и слух. Потому и без того непереносимый звук в разы усилился и ненадолго меня оглушил. Единственное, что теперь могли уловить уши, это противный высокочастотный отзвук, который доставлял ещё больше дискомфорта. После небольшой передышки я вновь взялся за дело и проверил результат последней атаки. Опора не сдвинулась ни на миллиметр, даже царапины не осталось. Как так? Присмотревшись повнимательнее, заметил, что конструкция сделана из материала, который я прежде видел. Те столбы устройства глушителей из подвала у Робороса были точь-в-точь точь такими же, и ни один из навыков против них не работал. Чтобы окончательно подтвердить свою теорию, в последний раз замахнулся Глефой и применил сильнейший навык ближнего боя — удар пустоты. Тёмная сфера за секунду поглотила часть контейнера, обнажив раму грузовика, с которой соединялись опоры. Оказалось, что оно тоже сделано из этого сплава. И вправду, напрямую ни один навык данной системы не способен повредить эту хреновину. Вместо того, чтобы обдумывать, что это за материал или в чём его секрет, я пытался разобраться с делами насущными, то бишь выяснить, как разрушить эту опору. Что же я сделал в прошлый раз? Алексей, ты там скоро? Анна кричала с такой силой, что даже сквозь пелену мне удалось её расслышать. Нам бы не помешала помощь. Группа девушек по-прежнему прикрывалась дверями внедорожника, перестреливаясь с бронированными солдатами. Вот только толку от оттак агентов не было. Результат приносило лишь методичное поджигание недругофумбры, тогда как капитан с напарником служили отвлекающим манёвром. Вот оно что, наблюдая за сражением, осознал я. Броня солдат точно из такого же материала, что и опора. И как я сразу до этого не додумался? В этом была причина неуязвимости этих ребят к моим атакам. Урон банально гасился странным сплавом. Вот только тут есть один нюанс. Материал не способен нивелировать урон от питомцев, так как они не считаются носителями системы. Их умения это результат родословной, они получили свои силы при рождении. Не желая понапрасно терять время, через ментальную связь попросил Гекату подосадить своей копии. Секунду спустя из густых ков теней рядом со мной образовались пантеры. Они без промедления принялись грызть крепление. В следующий миг послышался треск, и грузовик сдвинулся с места. «Отлично! Два из шести крепления разрушены!» Покончив с одной пары, те они отправились к следующим. Мне даже приказывать не пришлось. Геката самостоятельно справлялась с задачей. Ещё через пару секунд сломали центральные опоры. Этого уже было достаточно, чтобы попытаться сместить грузовик подальше. Убрав оружие за спину, я занял удобную позицию позади махины. Сделав глубокий вдох, направил как можно больше маны в руки и сделал шаг. «Не думал, что будет так тяжело!» От напряжения сжал челюсти, но продолжал толкать. Нужно было любыми средствами освободить дорогу для проезда. «А-а-а-а-а-а!» <связывая> С последним рывком и кончилась мана. Мышцы болели так, будто все разом порвались. Я еле стоял на ногах. Благо, в инвентаре было достаточно зелий, чтобы быстро восстановиться. «С этим закончили!» Освышав банку с живительным нектаром, я довольно кивнул. «Пора разобраться с остальными делами!» Когда показалось из укрытия, не мог не заметить состояние нашей машины. Внедорожник выглядел крайне плачевно. От двери почти ничего не осталось, стёкла были выбиты, а дыр на кузове оказалось больше, чем в швейцарском сэре. Пассажира внутри не оказалось, да и выстрелы уже прекратились. В нескольких метрах впереди под колёсами бронемобиля лежали обогорелые тела террористов. Вы вот напрашивался сам с собой. Сражение закончилось, причём в нашу пользу. Просили помощи, а в итоге и без меня справились. Я заглянул в автомобиль, изнутри которого доносился шум. Как видишь, взмахнула рукамянна. В салоне оказалось довольно просторно. А у тебя там как, решил проблема? Твой свободен. Можем отправляться хоть сейчас. Нет, не можем. Из-под приборной панели вылез дед. Машина напечкана электроникой, в том числе противоугонной системой. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы поскорее убраться отсюда, но на это нужно время. Не знал, что основатель Nimbus это хорошо разбирается в технике. Э, ты что, думал, я один из этих болванчиков, которые только и могут сидеть в кабинете да штаны протирать? Поверь, мне не просто так удалось превратить небольшой магазинчик в огромное предприятие. Я лично участвовал во всех значимых проектах. Вы должны благодарить судьбу, что одним из таких проектов была разработка подводного бронехода. Хотя подобный, не верные слова, его буквально срисовали с наших чертежей. Вот вернёмся в город, и я разберусь с той крысой, которая слила секретные данные террористам. Старик соединил провода, пробежала искра, а в следующую секунду индикаторы на приборах засветились. Готово. Все дообородывая терло прукавом, он встал с пола, хрустнул косточками, выпрямился и сделал довольный вид. Вот теперь можем ехать. Ты его слышал? Капитан подошла к водительскому креслу, которое занимал её напарник. Полны вперёд. Слушайся, кивнула Гент и нажатием кнопки завёл двигатель. Стены задрожали, входная дверь плавно закрылась, и бронемобиль начал набирать скорость. Пожелу это нам не нужно. Здесь делаем вот так, а вот это наоборот, желательно активировать. Вместо того, чтобы спокойно занять своё место и ожидать прибытия, старик ходил по салону и переключал тумблеры. Что вы делаете? нахмурила бровь Анна. А здесь у нас что такое? Что до кого-то идёт, совершенно не обращал внимания на окружение. «Да, должно быть, устройство подавления связи. Отключить, оно нам ни к чему. В тот же секунду капитану поступил звонок. Явауч убедился, что старик не шутил про свою квалификацию. Он действительно знал устройство навороченной машины, в которой мы находились, как свои пять пальцев. "Так точно, товарищ подполковник", отвечая по телефону, девушка не устана кивала. Вас поняла. Скоро будем на месте. Да, хорошо. Будет сделано". Она отложила телефон и с недомнением посмотрела на деда. Тот занимался тем, что крошил ботинком какое-то увесистое устройство, которое только что с корнем вырвало из стены. «Что вы делаете?» — пыталась держать себя в руках агент. «Для чего устраивать такой погром?» «Хватит делать из меня умалишенного, девочка. Кажется, я уже доказал свои навыки». «Но разве нельзя было подождать, прежде чем разбирать машину по кусочкам на ходу? Если хочешь, чтобы те ребята в скафандрах вновь нас нашли, то можно оставить всё как есть». Но мне почему-то кажется, что у тебя нет особого желания больше с ними пересекаться. Лёгкой походкой старик прошёлся вдоль салона и сел рядом с внучками. «Ну как, я прав?» «Право». Капитан умолкла и примостилась на сиденье напротив. «Но впредь не делайте чего-то подобного, не предупредив меня». «А мне не надо больше что-либо делать», — улыбнулся дед. «Теперь всё в порядке». «Рада слышать. В таком случае...» а она не успела договорить из-за того, что машина вдруг тряханула. «Что это?» — напуганным голоском спрашивал двоюродный брат. «Что происходит снаружи?» «За нами хвост», — сообщил водитель, указывая на крошечный экранчик, на который выводилась корзинка с задней камеры. «Но мы ведь избавились от маячка». «Это было всего минуту назад. Собоставить местоположение по последним данным не так уж и сложно», — вздохнул старик. Кто-мы же структуру бронехода могли изменить. Не стоит исключать вероятность, что в электронику поместили более одного слежущего устройства. Тогда нам следует Начала мысль агент, но тут же была перебита своим коллегой. Капитан, всё уже сделано. Пока вы разговаривали с подполковником, я успел связаться с ближайшим отделением ассоциации и запросить подкрепление. Через 30 км нас встретят сопровождающие. Так держать, кивнула она. Отличная работа. Разговор агентов прервала очередная встряска. Он бросил с сестрами чуть не попались в сиденье. Благое вовремя среагировал. Нужно как-то избавиться от преследователей, раздумывала вслух Анна. Боюсь, нас не скоро оставят в покое. Что будем делать? Алексей с вопросом в глазах посмотрела Анна. Не требовалось даже дослушать вопрос, чтобы понять, чего от меня хотят. Попробуй что-нибудь сделать, но я не могу обещать, что это будет так же эффективно. Всё-таки прежде мне не доводилось отаковать вслепую. Заднего окошка в бронемобиле не было, поэтому я встал с места и направился прямиком к водителю. Там находился экран, на который поступало изображение с камеры. За нами двое, укреплённый внедорожник и бронемобиль. Думаю, для начала разберусь за сранцом, который так любит толкаться. Гекта соскользнула по теню и перебралась наружу. Затем, когда произошёл очередной толчок и вражеский автомобиль приблизился, пантера за доли секунды создала несколько своих копий, которые заняли позиции в тени под колёсами транспорта, и одновременно применили непроглядную пучину. Послышались скребежание корпуса и скрип тормозов, а через мгновение машина противника перевернулась и покатилась в сторону. Водитель не справился с управлением. Вот что случается, когда на полной скорости один ряд колёс разом выходит из строя. Геката, повтори трюк ещё раз. А дой прикоскочке, чтобы избавилась от унеддорожника, но вместо ответа Геката вернулась в мою тень и затихла. В чём дело? Чтобы понять ситуацию, я открыл статус питомца. Обычно пантера вела себя таким же образом только в том случае, если её показатели опускались до критических значений. Имя: Геката, вид: Предводительница теневых пантер, уровень: 61, опыт: 350. Из 31424. 1%. Очки здоровья 4905 из 5656. Очки маны 13 из 4066. Характеристики: сила 79, выносливость 73, ловкость 129, интеллект 98. Навыки: активный укус девятый уровень, удар когтими десятый уровень. Деневые копи, 7 уровень. Непроглядная пучина, 5 уровень. Пассивный, сокрытие в тенях, 10 уровень. Истоление тьмой, 7 уровень. Понятно, кончилась мана, вот и она отправилась в печку. И вправду не ясно, когда и где Ката успела пораниться. Может, машина задела? Как-то странновато. Оставив одного компаньона в покое, подозвал другого. Теперь эксперимент был гораздо сложнее предыдущего. Если в прошлый раз монитор требовался мне, чтобы видеть происходящее позади брони мобили, то теперь он был необходим ещё и умбле. Сюда выводится всего лишь картинка. На самом деле противник находится позади нас, объясняя ей ещё и девочке через ментальную связь. Попробуй уж удари по ней штормом. Огу кивает хвостата и концентрируется на изображении. Проходит секунда, 2, 3, но вражеский внедорожник продолжает ход. У меня появились сомнения в том, что идея была удачной. Если в лучшем случае у Саламандры до ничего не получится, то в худшем она призовёт пламя внутри нашей машины, и тогда ситуация выйдет из-под контроля. К счастью, опасения были напрасны. Стоило Умбере не надолго зажмуриться, и картинка на экране переменилась. Автомобиль недруго оказался в эпицентре огненного вихря, из-за которого погоня стала невозможной. А ну и понятно, теперь у преследователей были проблемы поважнее. Я подхватил малявку на руки и вернулся на место. «Готово. Позади никого». «Спасибо за помощь». Анна украдкой улыбнулась, а затем переключилась на водителя. «Нам ещё далеко?» «Не особо», — мужчина посмотрел в навигатор. «Скоро будем на месте». Он не врал. Прошло от силы минут пятнадцать, как мы оказались там, где нас ожидала группа вооружённых агентов. Разумеется, мы перебрались в другое транспортное средство, были скоростные и манёвренные. Дец с братом напарник командный сели в одну машину, а мы с девчонками в другую. Ракировка заняла считанные секунды. Сам не заметил, как мы продолжили путь. Под конвоем уже через полчаса добрались до пригорода. Пока капитан в очередной раз переговаривалась по телефону, а девчонки пытались поспать, я разглядывал мелькающие серые пятиэтажки. "Алексей, мы скоро прибудем", положив трубку, сообщил агент. "Убежище, в котором вам пристав передать угрозу, находится неподалёку". В том месте уже проживает несколько подобных вам человек, за которыми также охотится уроборос». «Что? В этом месте? Не говорите, что нас поселят в одной из этих ветхих панелек». «Скоро сами увидите». На лице Анны появилась загадочная улыбка. «Поверьте, вы не будете разочарованы». «А для чего собирать всех в одном месте? Разве это не глупо? Уроборосу будет проще добраться до всех разом». «На словах может и так, но фактически это будет в сотни раз сложнее». Это секретный объект, а его местонахождение знают лишь единицы. В этих людях организация полностью уверена, и даже если противник получит какую-то информацию, он не сможет проникнуть внутрь, так как тамошняя защита похлеще той, что используется в охране особой зоны тюрьмы для пробуждённых. "Раз вы это сказали, тогда и спокойно. Кстати, как долго нам придётся прятаться?" "Полагаю, это не займёт много времени. Где-то дней 5-7, максимум 10", обнадёжила девушка. По данным разведки, более половины укрытия врага уже уничтожено. Необходимо лишь разобраться с остатками. К тому же, возникновение прорывных врат внезапно замедлилось. Благодаря чему ассоциация охотников смогла выделить больше человек. Не переживайте, и глазом моргнуть не успеете, как вернётесь домой. Время за разговором пролетело незаметно. Машина остановилась, и мы оказались напротив точно такой же пятиэтажки, коех в огромном количестве было понатыкано в этом угрюмом подмосковном городке. Это что, бомжатник или притон? увидел обшарпанные стены здания, протестовал Сергей. Я туда не пойду, лучше останусь здесь. Внук, прикрой рот и шагай куда скажут, прикрикнул дедушка. Да да, дедушка. Вдруг упадень. Вы уверены, что нам сюда? Это как-то не особо похоже на укреплённую штаб-квартиру, о которой вы так хорошо отзывались. Слобоверится, что здесь мы сможем укрыться. Анна не стала отвечать на вопрос, а вместо этого направилась ко входу. Заметив, что некоторые всё ещё в ступоре, остановилась и махнула рукой. Все за мной. Мы пошли за капитаном и оказались в обычном подъезде. Внутри было довольно темно и душно, стояла дикая вонь. Фу. Синхрона зажали насы и сёстры вместе с двоюродным братом. Хорошо всех потерпеть. Анна подошла, встала напротив лифта и нажала кнопку вызова. Двери сразу открылись, и наша компашка прошла внутрь. В глаза бросилась первая странность. Нам совсем не было тесно, лифт оказался грузовым. В голове засел вопрос: откуда вообще в подобном месте грузовой лифт? Дальше было ещё страннее. Вместо выбора этажа к капитан прикоснулась к кнопке вызова диспетчера, подсветка которой вдруг запульсировала. Двери тут же захлопнулись и противный запах пронизывающий весь подъезд без следа исчез. Я не успел удивиться, как вдруг из динамика, который находился неизвестно где, донеслось: "Капитан Анна Волкова, допуск второго уровня. Пожалуйста, выберите этаж".